13 Рукоять привычно легла в ладонь, пальцы ощутили едва уловимое тепло полированного дерева. «Ты с ума сошел!» Флегонд обеспокоенно дернулся в сторону, подальше от тускло поблескивающего лезвия. «Он перережет тут всех!» «Не перережет!» Ответил Март, распахивая вторую дверь, впуская в тесную комнату многоголосый рев толпы. Его ждут на арене. Дио, Дио, Дио! Кричали собравшиеся в ангаре люди, и Дио выругался зло. Переступил порог, пригнувшись, чтобы не удариться головой о низкую притолоку. Дверь захлопнулась с металлическим лязгом, отрезав последний путь к отступлению. Дио крепче сжал пальцы. Нарочно или нет, но скал оказал ему неоценимую услугу. Там, в ангаре, под некогда остекленной крышей, над самой ареной его ждала сотня другая вооруженных бойцов. Ждала, как полубога, как живое воплощение губителя. И у него теперь оставался один лишь путь на свободу, один путь обратно в город, без которого Дио не представлял свою жизнь. Выйти на арену и победить. Тогда толпа, может быть, и пойдет за ним, когда он позовет. Он очень хорошо помнил то чувство единения, что заставляло зрителей кричать в один голос, неистовствовать и швырять на арену камни. Это коллективное безумие, всегда немного пугавшее его, сегодня стало его единственным шансом на спасение. Длинный узкий коридор простирался в обоих направлениях и, скорее всего, кольцом охватывал все цеха завода. Под низеньким потолком слабо мерцали трубки пожелтевших от времени и постоянной сырости лампы. Железная коробка коридора искажала звук, но слева рев толпы был ощутимо громче. Дио пошел туда, свернул за угол и увидел размытое пятно света впереди. Пустой дверной проем выходил на сетчатую металлическую площадку, огражденную перильцами. Сорванная с петель, в труху проржавевшая дверь валялась тут же. Выходить туда, под многоголосый рев толпы, было страшно. Дио чувствовал, как содрогаются стены, Выкрикивая его имя, люди подпрыгивали на двутавровых балках и трясли ажурное переплетение каркаса некогда застекленной крыши. О том, что площадка за дверным проемом могла также проржаветь и не выдержать его веса, Дио даже не думал. Собравшись с духом, он шагнул наконец наружу. От крика «Губитель!» заложило уши, идущее на закат солнце ударило прямо в глаза. Крохотный металлический балкончик накренился, надужно заскрипев под ногами. Идио невольно вцепился одной рукой в перила. Вторую он вынужденно вскинул в приветствии. Не стоило выходить на арену вот так, на полусогнутых, с дрожью в коленях. Казалось, толпа взревела еще громче. Какие бы слухи не распускал, скал. Он постарался на совесть. Все, что теперь оставалось, не давать остынуть накалившимся страстям, все жадче раздувая градус. Сделать это на поверку выходило гораздо сложнее, чем ему казалось в начале. Бросив взгляд под ноги, Дио увидел, как крошится, осыпаясь, рыжая ржа и медленно отходит от стен крепления. Площадка все сильнее кренилась на бок, металлическая лестница вела вниз, к другой такой же площадке уровнем ниже. Времени раздумывать не было, за спиной раздавался громкий треск. Дио прыгнул через весь пролет на площадку второго этажа и, снеся плечом и без того еле державшиеся перила ограждения, перекатился через край, завис на мгновение на руках, а потом разжал пальцы. Ему удалось уйти в перекат. Песок и мелкий мусор, чуть присыпавшие бетонные плиты, лишь слегка смягчили падение. Левое плечо, принявшее на себя основной удар, занемело. Дио скачал на ноги, вскинул правую руку, вызвав рев и нистовство толпы над головой. Левое висело как плеть. Дио повел плечом, пытаясь вернуть чувствительность, полупарализованным мышцам. Позади со страшным грохотом обрушились оба лестничных пролета. По правую руку медленно поползли в сторону поставленные на рельсы ворота. Десять счастливчиков готовились перейти во второй ангар. Дио подобрался невольно, многое зависело от того, как примут его эти люди. Он трезво рассчитывал свои силы и понимал, что в одиночку пятерых ликанов ему не одолеть никогда. Глаз сам выхватил из толпы человека, отдавшего приказ добить раненых, идио Дио отсалютовал ему зажатым в кулаке ножом. Человек пристально посмотрел в глаза, и на секунду над ареной воцарилась напряженная звенящая тишина. А потом копье поднялось в ответном салюте. От криков и свиста заложило уши. Бойцы прошли за ворота, и те медленно поплыли обратно. Понимая, что ликанов выпустят на арену, как только ворота захлопнутся, Дио бегом побежал навстречу своим будущим соратникам. От резкого движения боль пронзила левую руку электрическим разрядом, но Дио чувствовал, что уже может пошевелить пальцами, слегка согнуть локоть. Бойцы уже забыли, что буквально несколько минут назад готовы были рвать друг другу глотки. Дио встретили 10 пар настороженных глаз. Это была одна команда, и сплотилась она там, на первой арене, добивая раненых. Не лучший вариант, но другого у Дио попросту не было. Пять ликанов, мертвые твари. Он перешел сразу к делу, времени оставалось мало. Ворота за их спинами почти захлопнулись. Не пытайтесь убить, пробуйте обездвижить. Лучший вариант повредить мозг. Удар под подбородок длинным штырем, штырь оставляем в теле. Глаза и уши будут защищены. Мелькнула на мгновение мысль, как легко на самом деле иметь дело с тварями, если хочешь их просто убить, а не взять живьем для разделки. Только страх, и рациональный страх перед ходячими трупами мешал городу раз и навсегда избавиться от этой заразы. Лестница! Человек с копьем кивнул на обрушившуюся металлическую конструкцию, и Дио тихо порадовался, что не ошибся в нем. Дио надеялся, что мысль использовать длинные штыри перил как оружие придет кому-нибудь в голову. Приказ разобрать лестницу, исходил он от него, мог бы быть воспринят как попытка перехватить власть у наметившегося лидера. Сейчас же все шло наилучшим образом. Несколько человек бросились в Аламова-4, орев толпы над головой подсказал, ворота захлопнулись, и на арену вышли мертвые твари. Дио медленно обернулся, посмотрев в дальний конец ангара, пятеро, как и обещал Март, каждый вооружен ножом и шестопером. Мастер Лек выбрасывал на арену расходный материал. Леканы были жестоко потрепаны в битвах. Почти у всех не хватало конечностей. Механические протезы заменяли руки и ноги. Двое не уберегли и головы. Череп одного сплошь пестрел металлическими заплатами. Судя по окислам, каждую из них он получил в разное время. Дио мог себе представить, какой ужас должны вызывать эти ходячие мертвецы. По условиям игры, бойцам достаточно было просто выстоять четверть часа, и тогда оставшихся в живых пропустят в третий ангар. Табло над воротами вело обратный отсчет времени. Но Дио не собирался занимать оборону, он прекрасно понимал, что это первый шаг к поражению, и чтобы выжить и победить, они должны убить всех вышедших на арену тварей. Пальцы крепче стиснули нож. Твари шли на пролом, по прямой, ровным, размеренным шагом. Вечная тактика мертвых леканов, беспрекословно выполняющих отданный приказ. Запрограммированные на убийство, неспособные к импровизации и предсказуемые до предела. Выбрав цель, они будут рваться к ней кратчайшим путем. В этом и заключалась их главная слабость. Дио надеялся, его случайные соратники тоже понимают это. Времени объяснять, что то ни было, уже не осталось. Дио бросил еще один взгляд на копейщика и тут кивнул ему. От стены уже шли вооружившиеся штырями люди, мелкосеменя. Дилот двинулся в сторону, а тварей по широкой дуге. Просторный ангар оставлял достаточно места для маневра. Бетонные столбы, поддерживающие ажурный каркас крыши, могли дать какое-никакое укрытие, скрыть на мгновение с глаз. Кто-то последовал его примеру, начав обход с другой стороны. Если бы твари остановились в центре ангара спиной друг к другу, они были бы практически неуязвимы. Но каждый из них был дан приказ убивать, и они действовали независимо друг от друга. Зрители над головой притихли, ожидая начала боя. Стало слышно, как гуляет шелестя обрывками целлофана ветер, как скрипит под подошвами песок. Дио окинул взглядом арену. Он привык работать один, редко в паре с сожженным. Но сейчас ему нужно было следить за передвижениями еще десятка человек. В этом поединке мало было победить, Нужно было сохранить жизнь этим людям. Это были не лучшие бойцы. Дио оценил уже скорость, с которой эти двигались, точность их движений. Он не мог бы сказать, было ли это делом рук Флегонта. Да это теперь было и не важно. Бойцы рассыпались по арене. Дио двигался не останавливаясь, пытаясь держать в поле зрения всех и сразу, отмечая и достраивая в уме возможную траекторию передвижений. Бойцы расходились грамотно. Группами по три, когда один отвлекал на себя внимание твари, а двое других пытались зайти сбоку, в мертвую зону, неконтролируемую ликаном. Они вели себя, как загонщики, а не добыча, и в этом была уже половина победы. Дио почувствовал, как губы сами расходятся в усмешке. На арене воцарилось относительное затишье. Люди перемещались с места на место, не спеша вступать в схватку. Но держась на стороже, ведь все, что им было нужно, это выстоять какие-то жалкие 15 минут. Дио бросил короткий взгляд вверх. Нужно было начать схватку. Если зрителям не понравится бой, он обречен. Дио прекрасно понимал это. Потому, в очередной раз, перебегая от колонны к колонне, он выбрал Цир и уже не таясь, ринулся к ней. Толпа над головой восторженно заревела. Ликан замер. Развернулся всем корпусом, рванул навстречу. В последний момент Дио упал на колено, уходя в перекат, прямо под ноги твари. Та обладала хорошей реакцией. Дио скорее почувствовал, чем увидел, как тварь перепрыгивает через него. Откатился в сторону, ожидая удара, и не ошибся. Железный шестопер обрушился за спиной, выбив из бетона искру. Зато копейщик ткнул тварь копьем в спину. Острее соскользнуло, заскрежетав по металлу армированных лопаток, Но тычок был достаточно силен, чтобы тварь покачнулась. Дио никогда не выходил в бой против такого числа тварей и не знал, станут ли они прикрывать друг друга. Теперь ему представился шанс проверить это на практике. Словно во сне, когда все движения тяжелые и замедлены, Дио увидел, как тварь падает прямо на выставленный им нож, а позади несется целей шестопером в голову копейщика вторая. Понимая, что времени осталось мало, Дио вогнал нож под подбородок твари и разжал пальцы, не пытаясь вынуть его обратно. Продолжая начатое движение вперед и вверх, он перехватил уткнувшееся в землю острие копья и дёрнул изо всех сил на себя. Копейщик, намертво вцепившийся в единственное свое оружие, кубарем полетел на земь и, падавший сверху шестопер, задел его вскользь, лишь слегка оглушив. Зато копье осталось в руках у Дио. Его тупым концом он сумел отпихнуть вторую тварь прочь, прямо в руки подоспевших бойцов. Упавший под ноги копейщик захрипел невнятно, и Дио развернулся, резко пригнувшись. Шестопер просвистел над головой, и волосы на затылке встали дыбом. Тварь со всаженным под подбородок ножом смотрела своими стеклянными глазами, и рука уже поднималась нанести другой удар. Понимая, что уже не успеет перехватить копье так, чтобы наверняка всадить его под ребра твари, Дио разжал пальцы. Копье с деревянным стуком упало землю, а Дио, распрямляясь, словно туго скрученная пружина, всем корпусом врезался в тварь, сбивая туз ног и перекидывая через себя. Отрезкая боли потемнело в глазах. Он совсем забыл про ушибленное плечо. Не удержавшись на ногах, рухнул на одно колено. Грудь жгло. Он задыхался и не мог протолкнуть сквозь намертво стиснутые зубы хоть маленький глоточек воздуха. Кто-то пихнул его в бок, заставляя упасть, и тем самым спас ему жизнь. Дио сумел перекатиться в сторону, уходя от удара в механической руки. Пудовый кулак бил с силой кузнечного молота и был способен размозжить череп. Зато вынужденное движение вернуло Дио способность дышать. Он вскочил на ноги, оглядываясь. Одна тварь, распятая на стыке бетонных плит, пригвожденная всаженными вплоть металлическими штырями, уже не подавала признаков жизни. Вторую, пронзенную насквозь, держал копейщик, и кто-то из бойцов ударами шестопёра разбивал металлическую голову, Дёргалось, организируя тело. Зрители над головой бесновались в экстазе, и их крики перешли в непрекращающийся вой. Глаз мгновенно сосчитал количество людей. Пятеро были здесь, значит еще пять сражались где-то против трех тварей. Подхватив валявшийся тут же шестопер, он кинулся на выручку второй группе, на бегу продевая кисть временную петлю на рукояти. Боковым зрением Дио уловил движение, кто-то бросился за ним вслед. Вдвоем они неслись туда, где трое ликанов, загнав в угол методично, с нечеловеческим спокойствием добивали группу из трех человек. Те еще отбивались, но силы были явно не равны. Четвертый лежал поодаль. Три арбалетных болта торчали из спины убитого. Над ним, раскачиваясь и распялив рот в безмолвном крике, сидел пятый. Кровь заливала его лицо, ярко белела сломанная кость руки, но он, по крайней мере, был жив. Дио забыл о нем на время, полностью сосредоточившись на тварях, он мог взять на себя только одно. Удар шестопером в затылок едва ли вывел бы ее из строя. Дио знал наверняка, это одна из самых защищенных частей черепа тварей, искусственно усиленная металлом. Оставалась височная область. Не раз и не два, наблюдая процесс разделки, Дио достаточно разбирался в анатомии ликанов. Может, Лека начал какие-то эксперименты, но большинство тварей, попадавшихся Дио, были собраны по одной схеме, и удар в висок мог бы повредить мозг. Если б только удалось разбить тонкий прибор, отвечающий за невероятно чуткий слух ликанов, вогнать его осколки поглубже в серое вещество. Он не рассчитал свои силы, Шестопер едва смял височную пластину ближайшей твари. Та пошатнулась, но тут же начала разворачиваться, готовая атаковать нового противника. Боец, дравшийся с ней, получил короткую передышку, а Дио очутился один на один с леканом. Тот, кто бежал за ним следом, бросился на выручку другой группе. Осознание этого факта заставило Дио отпрянуть назад. В ближнем бою обладавшая остальной хваткой тварь была практически непобедима. Дио быстро перемещался назад и в сторону, уводя тварь подальше от дерущихся и раненых бойцов. Чаша весов покачнулась, у загнанных в угол людей появился шанс на спасение. Мозг работал на предельных оборотах, просчитывая варианты. Шестопер в его руках из грозного оружия превратился в бесполезную железяку. Нож он оставил в теле первой твари. Душить голыми руками вспомнил Дио и невольная усмешка тронула губы. Эта усмешка смутила бы любого другого противника, приведя его в замешательство, но Лекан оставался абсолютно спокоен. Дио привык следить движения тварей не по выражению глаз, а по напряжению мышц, и потому успел упредить внезапный рывок Лекана. Шестопёр сам поднялся навстречу метнувшейся руке с зажатым в ней ножом. Этот удар, выбивший бы оружие у любого другого противника, в кашу раздробивший бы его кости, лишь свез плоть с пальцев Лекана, обнажив стороной каркас скелета. Рука чуть дернулась в сторону, но тварь не сбилась с шага, даже на секунду не прекратив наступление. Нужно было кончать с этим. Дио чувствовал, что уже выбивается из сил, а в третьем ангаре его ждал Март. Шестапер давал ему небольшое преимущество, позволяя почти без труда достать противника, и Дио использовал его как последний шанс. Вложив в движение всю оставшуюся силу, он ударил шестопером вертикально, целя прямо в лицо твари, и та отшатнулась инстинктивно серии коротких, быстрых ударов в голову, часть которых даже не доставала до цели, а другая не способна была причинить хоть какой-нибудь вред. Он перешел в контратаку, заставив Ликана попятиться назад. Древние животные инстинкты работали безупречно. Тело твари само реагировало на угрозу, и никакой разум не был способен взять под контроль это желание избежать прямого удара в глаза. И прежде чем Ликан понял, что происходит, Дио прогнал его через пол ангара, прямо к лежащему на земле трупу. Тварь запнулась от тела и, потеряв равновесие, рухнула на земь. Уже не боясь открыться, Дио размахнулся и изо всех сил ударил тварь в голову. Шестопер завяз в черепе, разбив таки острым шипом один стеклянный глаз, и боец с перебитой рукой довершил начатое, вонзив длинный железный штырь под запрокинутый подбородок твари. Судорога сотрясла тело ликана, а потом... Пальцы выражались, выронив нож. Диом выбростал ладонь из ременной петли, трудом распрямился, встретился глазами с раненым и улыбнулся широко, не скрывая своего торжества. Зрители над головой бесновались. Табло над выходом из ангара не успело отсчитать и половины положенного на бой срока. Все твари были мертвы, а они потеряли лишь одного человека убитым. Копищик шел, опираясь на свое копье, и также улыбался от уха до уха. Его левую ногу перетягивала наспех придуманная повязка. В другой руке он держал нож Дио. «Держи», — сказал он, подойдя ближе. «Ты спас мне жизнь сегодня. Я у тебя в долгу». «Не знаю, кто отпихнул меня в сторону», — ответил Дио, принимая нож. «Но можешь считать, что ты свой долг уже отдал». Дио не понимал таких отношений и всеми силами избегал их. Ему чудилась какая-то фальшь в этом «ты мне», «я тебе». А еще он чувствовал, что приняв раз подобный долг, он как будто давал обещания и самому впредь поступать так же. А связывать себя обязательствами он не любил. Но копейщик ухмыльнулся и добавил, как будто скрепляя договор подписью. «Меня зовут Ланс». Дио отвернулся, силя скрыть досаду. Вторые ворота ангара содрогнулись, выходя из паза в стене и плавно пошли по рельсу в сторону, открывая проход дальше. Бойцы стояли молча, пытаясь восстановить свои силы в эту короткую паузу перед следующим боем. Зрители ушли, уже перебравшись по перекрытиям, на третью арену, и стало относительно тихо. Высоко в темнеющем небе плыли легкие облачка, свежий ветер растужал горячий пот. Дио почувствовало вдруг, как приятно ноют давно, не получавшие разминки мышцы, как гудит, отдавая в локоть острую болью ушибленное плечо, как щекочут затылок, взмокшие волосы. Только бы не волки, только бы не волки, только бы не волки. Шептал кто-то рядом, и Дио оглянулся, посмотреть. Парень с перебитой рукой глядел на ворота, обескровленные губы едва шевелились. В глазах плескался безотчетный ужас. Он добил тварь. Напомнил себе Дио, пытаясь подавить поднявшееся было презрение. Один из стоявших рядом бойцов положил руку на плечо, пытаясь подбодрить, и парень вздрогнул, вскинул испуганный взгляд. Дио покачал головой, вздохнул тяжело, ощутив вдруг какую-то усталость, будто его решение драться за жизнь каждого из этих людей неподъемным грузом легло ему на плечи. А ворота все ползли и ползли в сторону. Дио ждал, давая группе возможность отдохнуть. Хотя сам едва сдерживал желание ринуться в следующий бой. Бой, в котором решится все. Он почувствовал наконец-то долгожданный азарт. Очевидно, не он один испытывал желание подраться. Едва ворота распахнулись наполовину, копейщик издал утробный звериный рык. И широким шагом, не хромая уже и не помогая себе копьем, двинулся в следующий ангар. «Идем», — сказал Дио, отправляясь следом.